Глава одиннадцатая Смычки ударили по струнам, вырывая из четверёх виолончели быструю, но плавную мелодию. По небольшой сцене взвелось чёрное пламя, в котором появилась девушка в соблазнительном кружевном белье. Танцовщица исполняла сложный номер, напоминающий о плясках наложниц перед восточными шейхами, переходящий в откровенный стриптиз. Отставив кружку с пивом, Перевел взгляд на скучающую Ариадну. девчонки явно не терпелось испробовать новые возможности в бою. Но на пиво она налегала без остановки. Что ей терять? Интеллект — не профильный статус стрелка. Выйдя из храма, мы обнаружили разительную перемену. Тарас оказался запоружен темными. Новичков хаоса было столько, что инквизитором превратившимся в аналог городской стражи, попросту не хватало рук для наведения порядка. То и дело возникали драки, и никому не смущало, что 30 игроков пятого уровня рвут в клочья светлых одиночек двадцатого. Настоящий хаос царил на улицах. То и дело слышались предсмертные вопли, но бросаться на помощь никто не спешил. Слишком многое творилось вокруг, чтобы спасать рискнувших выйти в одиночку на улицы оккупированного города. Все это напоминало наплыв варваров в Рим. Ни один абориген не чувствовал себя в безопасности. Формально светлый город превратился в настоящую Клоаку. На улицах разгорались стихийные баталии стенка на стенку. Подпольная торговля всплыла наружу. Совершенно не скрываясь, на перекрестках стояли работорговцы, сбывающие игроков-невольников. Наркотики полились рекой, возносясь к темному небу сизыми вонючими дымами. Через пару часов блужданий по городу мы забрели в трактир. Рагнара я благоразумно отпускать не стал, сопроводив до станции дирижаблей, где инквизиторы соблюдали хоть какое-то подобие порядков. А вот эльфу пришлось активировать реролл еще на ступенях храма. Ни к чему рисковать, бродя по темному городу со светлым аватаром. После короткого разбора выяснилось, что души нужны не только мне. Так что с этого момента придется делиться и с остальной группой. Конечно, это не критично пока протащим эльфа, успею восстановить потраченное на телепорт. для Длинноухи все время озирался вокруг, словно опасаясь, что кто-то узнает в нем бывшего Светлого. Хотя на нас мало обращали внимания. Даже моя безликость не вызывала вопросов. По всему городу ходили рекрутеры темных кланов, и всех можно было опознать уже по скрытой инфе. Эти же эмиссары хаоса подзуживали народ на новые беспорядки, помогая справиться с одиночками светлых или стражей города. Надо признать, они резко прибавили в общественной любви после глобальной зачистки. Я ожидал, темные не прокачивают высоких уровней из-за гегемонии порядка. Но уложить на лопатки стражу оказалось для заслонных вербовщиков плевым делом. И вот мы втроем тянули пиво и заедали гренками пенный напиток в ожидании обещанного мором танка. Вообще сказать, пока кружили по городу, сперва к дирижаблям, затем в поисках спокойного места, я заметил, что приспешников зверя в Таросе в разы больше, чем сторонников смерти. Да что там в разы? На одного моего собрата приходилось чуть ли не сотня последователей демонов, олицетворяющих хаос. Девушка на сцене в очередной раз выгнулась, соблазнительно демонстрируя возможности шикарного тела. Струнный квартет взял последнюю ноту, и музыка остановилась. На долгие несколько секунд зал замер, чтобы взорваться шквалом аплодисментов и одобрительного свиста. Танцовщица коротко поклонилась, стряхнув гривый волос, и исчезла во вспышке черного огня, растворяясь вместе с музыкантами. Эффектно. Как быстро все меняется. Меньше недели прошло, как я договорился с Гаем, а в городе уже даже артисты сменились. Что и говорить, наверком пластичный мир. «Разочарован?» — усмехнулась Ириатна, демонстративно облизывая губы. После принятия покровительства Эришки Галь девчонка явно осмелела. Можно подумать, богиня придала черноволосой уверенности, вшив золотые нитки в костюм и нарисовав антрацитовые браслеты на коже. «Интересно, я вот вроде бы младший жрец, а мне никаких визуальных плюшек не перепало. Может, потому что Мор — всё-таки мужчина?» Пусть и костлявый. «Ау, Макс!» — стрелок помахала кистью перед моим лицом. «Чем?» — поднял бровь, оглядываясь на хлопнувшую в очередной раз входную дверь. Посланник Мора так и не явился, хотя я только для этого и решил остановиться на пару часов в каком-нибудь людном месте. Все же, надеюсь, бог-покровитель дал конкретные указания, где меня искать. «Что она так быстро отплясала, конечно!» пожала плечами Ариадна. «Нет, мне все равно», — честно признался я. «Знаешь, это все равно, что смотреть на красивую картину. Смотреть приятно, но трогать не хочется, чтобы не испачкать руки». «Какой ты гордый», — выркнула девчонка. «Тебе надо было эльфа брать». мылель сразу перевел взгляд на девчонку. «Вот не надо на эльфов наговаривать», — растягивая слова, произнес он. Мы, между прочим, древний народ. Снобов и ханжей, — с готовностью подтвердила стрелок. Чернокнижник густо покраснел, готовясь взорваться гневной отповедью, но я поднял ладонь, заставляя обоих заткнуться. Успокойтесь. Не хватало еще повздорить из-за такой мелочи. И вообще, вы последователи младшего жреца бога смерти. Ведите себя соответственно. И после этого я заигрываюсь, — хмыкнул Малиэль. Но послушный замолк стоило перевести на него взгляд. «Дело не в том, отыгрываешь ты свою расу или плевал на нее с высокой колокольней. Теперь главный я, а мне не нужны скандалы в группе. Впереди много работы, опасностей и, разумеется, вайпов. Нам еще сыграться надо успеть». «Нужен танк?» — кивнула Ариадна. «Мор ничего не сказал, сколько нам ждать?» «Нет. Так что пейте пиво». Жуйте гренки и думайте о хорошем. Наслаждайтесь мирным временем, пока оно еще не кончилось. А точно ли кончится? Обязательно кончится, — кивнул я. Это сейчас, пока нам нечего делить, свободных алтарей на всех хватает. Но стоит одно из сторон окрепнуть, сразу же захочется вбить конкурентов по ноздри в землю. — Ты сгущаешь краски, — фыркнул Мэлиэль. — Посмотри вокруг, никому не нужна война. И без неё всё прекрасно. Это ты так говоришь, пока инквизиторы удерживают город. Но стоит тёмным перегнуть палку, Гай спустит своих псов с цепи. Так что сперва будет избиение внутри городских стен, потом костры запылает по всему миру. Это что касается игроков. А кто кроме них? Империя. Как известно, любой клан может захватить город и отколоть его от Империи если здесь станет слишком жарко, имперские войска присоединятся к общей резне. Тут парочкой хаев не отделаешься. Будет полномасштабное сражение. Риадна кровожадно улыбнулась. — Так может, поможем устроить заварушку? — Сиди уже, подстрекательница, — хмыкнул в кружку эльф. — Куда тебе двенадцатому уровню высокие материи? — Если слишком рано запустить процесс, в итоге мы получим очередной бамберг кивнул я. «Чего?» Князь-епископ Иоанн Георг II, правивший Бамбергом, решил озолотиться за счет протестантов лютеран. В его руках была власть проводить суды Инквизиции. За пять лет он запустил девять сотен процессов, в результате которых сожгли заживо шестьсот человек. И в списке было немало детей, например, девочек от семи до десяти лет. Я допил последние капли пива. Аналогия ясна. — Ты не хочешь охоты на ведьм? — подняла бровь орядно. — Но ради чего тогда все это? — Ради независимости, конечно, — пожал плечами, подзывая официантку. — Видите ли, пантеон хаоса под патронажем зверя — это тупик. Пока послушники переваривали идею, я взял с подноса две новых порции пива. Разносчица, бросив на стрелка опасливый взгляд, все же подмигнула мне с многообещающим видом когда положил три золотых на место кружек. «А кто мешал жить по-старому? Ведь был мир, разве нет?» — нахмурил брови длинноухи. «Зверь не станет долго сидеть на заднице. Не таков его демонический характер. И рано или поздно войне быть. Все, что я хочу, ввести из-под удара пантеон смерти. Нет нам места на войне с порядком и светом. Собственно, порядку тоже война не нужна». Тем более в мир пришла бездна. — И почему я уверена, что ты к этому приложил руку? — хмыкнула черноволосая. Я развел руками. — У бездны есть свой жрец. Я к ней никакого отношения не имею. — Ну да, поэтому ты таскаешь кинжал с названием «Зов бездны», — хмыкнула девчонка, отправляя в рот прожаренный хлеб. Пожав плечами, принялся за пиво, бросая взгляд на периодически хлопающую дверь. Наитья подсказывала. Обещанный воин вот-вот прибудет. В этот раз никаких сомнений и рефлексии. Встроенное чувство интуиции воспринималось легко, без внутренних конфликтов. И я даже не мог сказать, чем вызвана перемена. Перестали волновать вопросы экзистенциализма? Нет. Но отказываться и истерить по поводу вшитой властями плюшки совершенно не хотелось. Да и попросту глупо. Раз не могу ничего изменить. Так смысл тратить нервы? «Недолго нам ещё ждать», — простонала Ариадна, наблюдая, как на сцене начинается новый номер. «Уже два часа тут сидим». Всему своё время, — пожал плечами, опуская пустую кружку. Осталось недолго, он уже рядом. уж «Ну, с он взял?» — хрустя грянкой поинтересовался чернокнижник. «Дар Мора», — улыбнулся я. «Усиленная интуиция». Я еще не понял, как она работает, но работает. — Хм, может, я и не зря согласился на реролл, — улыбнулся эльф. — Глядишь, и мне, какие плюшки перепадут. — Обязательно перепадут, — заверил я. — А потом догонят и еще перепадут. — Но Ариадне достался легендарный квест, — возмутился мылель взмахивая руками так, что чуть не сбросил все угощение со стола. — Ты ари, громче, тебя не все еще услышали зашипел я, хватая парня за ухо. «Совсем мозгов нет!» Эльф вырвался, тут же принявшись растирать покрасневшее ухо. Скривившись, он бросил завистливый взгляд на стрелка, а та победно улыбалась, словно выиграла в лотерею. «Потому что кто-то перебежчик, а кто-то идейный!» улыбаясь еще шире, качнула головой девчонка. «Я с Максом сама решила идти, а ты за деньги!» «Я не за деньги!» Возмутился Мэль включаясь в привычный режим спора ради спора. Я же на минуту выпал из окружающего мира в раздумье Сейчас получим танка, протащим эльфа и… Что дальше? Наскоро гонять от алтаря к алтарю, да еще и делиться с послушниками? Как показала практика, могу отдавать награду другим. Вот только встану ли? После прощания с Рагнаром, когда взял контакт на случай продажи новых удачных зачарований, внезапно обнаружил. Совершенно не жалею ни старика, ни о расставании с ним. Да, на какое-то время, казалось, двор станет постоянным членом моей команды. Тем более в уме и проницательности старикану не откажешь. Но время расставило все по местам. Он не может воевать, а мне не нужны сейчас крафтеры и, вероятнее всего, к моменту нужды в них Рагнар уже умрет. Дверь в очередной раз хлопнула. В зал вошел высокий мужчина в кожаной куртке, покрытой коростой костяных шипов, таких же, что вырастают у меня при кости брони. На голове покоился цилиндр с заломленными полями. Оглядев помещение, мужчина двинулся прямиком к нашему столику, не обращая внимания на других. Остановившись напротив меня, он бросил шляпу на стол и, подтянув стул от соседей, уселся. Бросив по-хозяйски оценивающий взгляд на Ариадну и призлительный Немалиэля, воин выставил локти на столешницу, бесцеремонно раздвигая блюда и кружки. Нэш, воин. Пятнадцатый уровень. Ну, я пришел, Макс. Бери меня в команду, чтобы я квест сдать мог. я конечно «Рад, что ты пришел», — кивнул, поднимая кружку. «Но я жду кое-кого другого, парень. Так что извини, но с тобой нам не по пути». Он покраснел, губы сжались в тонкую полоску. Костяшки на кулаках побелели от злости. «Да ты немного на себя берешь, щенок!» Я пожал плечами. «Ты же не думаешь, что твой всего лишь пятнадцатый уровень?» «Дает тебе преимущество над нами». Пригубив пиво, тихо произнес в ответ. «Все, собеседование окончено. Квест ты не сдашь». Нэш подскочил на месте, опрокидывая стул. Народ в трактире тут же злобно оглянулся на Буяна, недвусмысленно намекая, что здесь люди отдыхать забрались. «Эй, парень! Подними стул и выметайся!» Рыкнул только вошедший рыцарь в черных шипастых доспехах. «Эдмун. Рыцарь смерти. Человек. Двенадцатый уровень». «Рад видеть, Эд!» — кивнул я. «А тебе уже из стула освободили. Нэш, отдай стул Эду и уходи, пока я не лишил тебя покровительства богов смерти». И, приподняв палец, изобразил, как нажимаю на кнопку. «Считаю до трех. Один... Воин разразился руганью, но поставил стул на место и, резко развернувшись, почти выбежал из трактира. А рыцарь присел на его место. «Я так понимаю, жрец, это ты и есть!» — кивнул он мне. Я догадывался, что квест не просто так воинам смерти упал. Мор не стал мелочиться и выдал его каждому, — усмехнулся я. «Мне все больше и больше нравится мой покровитель. Да, я жнец». Тогда я рад, успел вовремя. Перед глазами замаячила надпись с предложением принять сдачу квеста. не раздумывая ни секунды, подтвердил и бросил приглашение в группу. И что будем делать с такой разношерстной компанией? Я пожал плечами и кивнул на кружку. Угощайся, скоро выходим. А после посиделок поднял бровь рыцарь, стягивая шлем. Это же просто, Эд, — усмехнулся я. Мы будем завоевывать мир.